Глава двадцать седьмая. Интерлюди. Миране. Сигнал об окончании эпохи пришел в самый неподходящий момент. Император сейчас проводит важные переговоры на другом конце галактики, и представлять Великую Галактическую Империю Лэндов на Совете Старших придется мне. Как это все не вовремя! Почему этим жалким червям было не закончить эпоху вчера, когда отец еще не убыл? У меня совершенно нет опыта. Третью эпоху завершал отец, четвертую мать, так как император был занят. Но с недавних пор я осталась единственной наследницей. Во всем виноваты ящерицы переростки, только они могли подстроить аварию на императорском лайнере. Лишь по счастливому стечению обстоятельств мы с отцом опоздали к старту и не погибли, а вот мама и старшие братья были, как всегда, пунктуальны. Скорость работы сердечной мышцы увеличилась, сигнализируя о нестабильном эмоциональном фоне. Перед глазами появилось сообщение от медицинского анализатора. Включен протокол коррекции вспышки агрессии, стимуляции желез внутренней секреции. Успешно. Выброс ферментов. Успешно. Проклятая железка в моем теле. Невозможно даже нормально погоревать об утрате или спланировать месть. Моментально приводит всю биохимию организма к тщательно выверенному оптимуму. Я все равно придумаю, как прищемить хвост ящерицам, дайте только время. Нужно спешить. Межсистемные транспортные портальные установки потребляют огромное количество энергии. Окно в полигонный мир откроется через считанные минуты, и чем быстрее я там окажусь, тем меньше денег потратит моя империя». Активация антигравитационных модулей Автопилот до ближайшей телепортационной установки. Расчетное время полета 13 секунд. Терпимо. Доступ к единому инфополю Галактики. Загрузить всю информацию о концепции эволюционных эпох и процедуре завершения эпохи на мозговой имплант. Запрос удовлетворен. До завершения загрузки осталось 3-2. Одна. Запрошенная информация предоставлена. Как же хорошо, что наши предки сумели наладить контакт с информационным полем галактики и умудрились сохранить это знание в тайне от обычных граждан империи, и уж тем более от заклятых друзей. Не представляю, как другие расы справляются без этого умения. Они, естественно, приспособились, но когда в любой момент можешь получить необходимую информацию, намного проще. Правда, Творец ввел жесткие ограничения. Невозможно получить информацию, если она неизвестна твоему виду. Но во всем остальном полная свобода. Автоматика скафандра идеально погасила огромную скорость возле входа в Императорский дворец. Большая удача, что я была недалеко. Опоздать на завершение эпохи — большой позор. Мне и так, скорее всего, придется стасить насмешки и завуалированные издевки от других представителей Совета Четырех». Загруженная в мозг информация подсказала, что ранее империи лендов еще не доводилось побеждать в этом соревновании, и отцу приходилось терпеть подначки победителей. «Папа, ну почему ты улетел?» «Мне ведь всего двадцать лет, меня не готовили к такому». «Я должна была выйти замуж за влиятельного лорда, владетеля одной из звездных систем империи, а не участвовать в галактической политической игре». Медицинский анализатор вновь отключился и погасил паническое настроение. «Все же в этих железяках есть толк». Голова моментально просветлела, и в тронный зал вошла уже полностью уверенная в себе наследница Звездного Трона. «Немедленно экипировать меня по регламенту Совета Четырех», — властно приказала я многочисленным слугам, которые получили оповещение от искусственного интеллекта дворца и ожидали моего прибытия. Пространство вокруг меня мгновенно стало размытым Теперь ни один человек не способен увидеть, что происходит внутри Никто не должен видеть дочь императора обнаженной За это можно и головы лишиться Повседневный костюм, который при необходимости может выдержать прямое попадание лазерного луча Получив подтверждение, деактивировался и сполз к моим ногам Мысленным приказом сделала внутреннюю поверхность зеркальной и полюбовалась на свои идеальные изгибы тела. «Совершенство!» — в очередной раз убедилась я и приготовилась к облачению в боевое снаряжение. По традиции на Совете принято присутствовать именно в боевом скафандре. Миллиарды мельчайших наномолекулярных частиц Хлынули из отверстий в полу и мгновенно облепили мое тело, формируя цельный, прочнейший материал, который практически невозможно пробить ручным оружием. Весь процесс занял не больше пяти секунд. Я вновь осмотрела себя. Отлично! Как хорошо, что черный мне к лицу. На правом бедре заметила несвойственное моему телу утолщение и дотронулась до этого места. Утолщение мгновенно переползло на руку, и за мгновение превратилось в ручной метатель плазмы седьмого поколения. Отличная игрушка. Надо будет пострелять. Когда еще мне в руки попадет современнейшее вооружение, доступное лишь элитным боевым частям Империи? До открытия пространственного окна в полигонный мир осталось пять-четыре 4... пора. Я решительно вышла за пределы примерочной зоны, и она мгновенно растворилась в пространстве. Дворец загудел, перекачивая колоссальные объемы энергии. Все же межсистемный переход — это очень дорого, тем более, когда требуется переместиться на самую окраину галактики. И для чего было устраивать полигон для эволюционной эпохи настолько далеко от обжитых систем? Три, два... «Один!» Пространство вокруг меня вспыхнуло ярким светом, но наномолекулы мгновенно защитили глаза, сформировав свето полосу. Как только сверхдальний портал стабилизировался, я мгновенно сделала шаг вперед. «Отлично! Расход энергии получился минимальным. Отец будет доволен!» Обратный переход осуществляется за счет накопителей полигона. Мгновение, за которое я переместилась в пространстве на немыслимое расстояние, и глаза сами собой расширились от удивления. Такого я точно не ожидала. В зале совета, помимо представителей старших рас, присутствовали двое моих соплеменников, вернее, генетически измененных клонов. Получается, именно они активировали протокол завершения эволюционной эпохи. «Мы победили?» И словно в подтверждение этому прогремел голос ненавистного ящера. «Не думал, что ваша раса сможет выиграть хоть одну эпоху, Миране!» К слову сказать, это случилось очень не вовремя. Терять лидерство в Совете Четырех очень не хотелось. Мы давно ждали окончания эпохи. В этот раз она что-то сильно затянулась. Ну что, перейдем к самому интересному?» «Давайте посмотрим, насколько сильно отстали представители оставшихся раз». Мироне, так как Центр теперь подчиняется тебе, не могла бы ты попросить его создать нам более комфортную обстановку? И помести в стазис нашего маленького друга. Мы с ним поговорим несколько позже». Слова Верховного Архона вывели меня из ступора. «Центр». «Сформировать ложементы согласно анатомии раз для Архона сделать максимально неудобной. Поместить аборигенов в стазис», — отдала мысленную команду я. «Выполняю», — прозвучал незнакомый механический голос в голове. «Маленькая месть непосредственному виновнику в смерти моих близких. Пусть доказать это я пока не могу, но однажды Архоны ответят мне за все». «Могла бы сделать что-то более удобное», — с линцой в голосе проговорил Тарантиваэль, старший сын правителя цивилизации Эфа. «Имя этого алчного и хитрого Эфа известно всем в высшем политическом обществе галактики. При Пренеприятнейшая личность». «Ах да, я же забыл, ваша раса первый раз пользуется центром, ему нужно давать конкретные указания. Чем больше подробностей ты представишь, тем лучше будет результат». «Да он еще смеет давать мне советы, жалкий, никчемный прожигатель жизни». Мгновенно завелась я, и медицинскому анализатору вновь пришлось вмешиваться в биохимические процессы моего организма. Загруженная в мозг информация подсказала, что нужно делать дальше. «Центр. Изъять образец ДНК у аборигена и приступить к расшифровке генетической памяти». «Выполняю». Возле генетически измененного Ленда образовалась диагностическая ложа. Стазисная сетка переместила его внутрь и заставила активировать оборудование. А он еще и пытается сопротивляться. Интересный экземпляр. Образец ДНК получен. Начинаю расшифровку генетической памяти расы. Загрузка данных в мозг представителей совета произойдет через 59, 58, 57. Нужно занять свое место. Оборудование здесь должно быть установлено старое. Передача данных происходит немедленно. Заметила, как Архон пытается пристроиться на неудобном ложе, и в душе злорадно улыбнулась. «Пусть помучается. Это только начало». Когда отсчет закончился, в голове замелькали картинки из прошлого эпохи. Они сменялись столь быстро, что уловить получалось лишь самую суть. Для подробного анализа нужно гораздо больше времени. Но главное я поняла. Лэнды уничтожили всех остальных и остались единственной расой на полигонной планете. Такого еще не случалось. Это тут же подтвердил Архон. Немыслимо, глядя мне в глаза, произнес ящер. Такого еще не случалось. Было, конечно, что одна раса была полностью уничтожена к моменту окончания эпохи. Но, чтобы осталась только одна, Да не просто осталась одна, а еще и не сохранилась даже памяти, что планету раньше населяли четыре расы. Упоминания о нас хотя бы сохранились в человеческой истории, а кости до сих пор находят и складируют в палеонтологических музеях. А информация о ваших расах, он кивнул на Арунца и Эфа, осталась лишь в мифах и всевозможных фантастических книгах. «Твои соплеменники в этот раз оказались очень кровожадными Миране. Если ты помнишь историю, то именно ваша раса была полностью уничтожена в Третьей Эпохе, а во Второй они были бесправными рабами, а в Первой... «Я помню историю», — осадила я разошедшегося Архона. «Первый шок от произошедшего прошел. Пора брать лидерство в свои руки». «Теперь Лэнды будут главенствовать в Совете четырех, и остальным придется с этим считаться». «О, я смотрю, у кого-то прорезались зубки», — опять съехидничал Ф. «Ты меньше часа как получила лидерство в Совете и уже начинаешь огрызаться». Наше право находиться в Совете заработано нашими предками очень давно. Не позволю какому-то ушастому недоразумению оскорблять память о наших великих предках. Все ваши предки согласились с тем, что заключить мир и создать Совет Старших раз намного выгоднее, нежели тысячелетние издуряющие войны. «Гораздо выгоднее создать эту искусственную систему общими усилиями и решать вопрос о лидерстве будет эволюция, а не коррумпированные выборы». «Тут она тебя уела, Тар», — со смешком произнес Арунец. «Мое имя Тарантиваэль Гронг», — надменно произнес Ф. «Ну, я и говорю, Тар», — не прекращая улыбаться, произнес вождь звездного племени Аруна. Ф намеревался ответить, но его перебил Архон. «Ладно, хватит пререкаться. Давайте заканчивать и по домам». Ящер посмотрел на аборигена, и в его глазах я прочитала насмешку. «Ох, он пожалеет обо всем содеянном». По традиции тот, кто активировал центр, выбирает, как умрет население эпохи. «У тебя есть десять минут. Время пошло». «Как умрет?» «Почему умрет?» Стазис прекратил удерживать убогого, и это недоразумение, которое называет себя человеком, тут же воспользовалось моментом, чтобы задать вопросы. Мироне, сама разбирайся со своими аборигенами», — обронил Архон. «Я хочу узнать, как это у вас получилось уничтожить три расы». Он вновь погрузился в изучение хроники прошедшей эпохи. А мне придется возиться с этими, вместо того, чтобы впитывать информацию. Поднимай своего соплеменника и садитесь. Десять галактических минут. Это тридцать минут, по-вашему. За это время я введу вас в курс событий. Хоть умрете просвещенными. Ладно, потрачу на них часть своего времени. Этого требует традиция. Эти хоть не вопят во всю глотку, как это случалось в конце предыдущих эпох. «Центр. Снять стазис со второго. Сформируй два ложемента, исходя из их анатомических особенностей». Аборигены переглянулись, и второй спросил у избранного. «Что происходит?» Центр транслировал перевод примитивной речи непосредственно на слуховой анализатор. «Вот эта девушка нам сейчас все и объяснит». «Девушка». «Да как он посмел обратиться к дочери императора этим обычным словом? Если я терплю такое отношение от равных по статусу, то это не означает, что со мной можно по-приятельски разговаривать всякому сброду. Да будь мы во дворце, я бы уже приказала казнить простолюдина самым жестоким способом». «Производится коррекция эмоционального фона», — тут же дал о себе знать медицинский анализатор, и я мгновенно успокоилась. «Ладно, все равно они скоро умрут. Можно и поиграть в добреньких богов». «Можно сделать так, чтобы мой брат тебя понимал», — продолжил понебратскую манеру общения человек. «Нет, это не представитель молодого и гордого народа Лендов. чьи предки добились уважения от более старых и сильных архонов, эфов и арунцев. Это совершенно другой эволюционный вид. Возможно, неизмеримо давно мы тоже были такими, но с тех пор мы продвинулись по лестнице жизненного пути гораздо дальше. Я кивнула этому, как его, а, Кириллу, и приказала центру материализовать универсальный переводчик. «Это универсальный переводчик. Прикрепи его на область виска». Абориген выполнил команду. «Вот только для этого ты годишься — выполнять команды». «Ты меня понимаешь?» — тот кивнул. «А зачем Творец дал тебе язык? Говорить разучился?» «Очень хорошо. Мое лицо оставалось абсолютно бесстрастным и не выдало истинного отношения к местным жителям. Я начала рассказ». Я решила не создавать себе проблем на пустом месте и просто повторила обычную сказку для аборигенов. Ее составили для удобства все члены Совета Четырех. В истории присутствует правда, но значительно приукрашенная. Населению эпохи совершенно не обязательно знать, что создать звездную систему под силу лишь Творцу, а известным цивилизациям до таких высот придется расти еще не один миллион лет. А ведь они проглотили все сказанное мной и не задали ни одного вопроса. Мне даже стало их немного жаль. Все равно, что обманывать ребенка. «И что, нет никакой возможности сохранить население эпохи? Например, не убивать нас, а переселить на ваши планеты?» — спросил Кирилл, когда я закончила говорить. Я мысленно вздохнула. Ведь каждый раз аборигены задают этот вопрос. В душе надеялась, хоть наши клоны станут исключением, но, видимо, тупость на ранних стадиях эволюции свойственна всем расам. Нет, я постаралась вложить в ответ максимум холода, чтобы у них не возникло и мысли начать конючить и просить не убивать их. Представляю, как раздует это сопливое зрелище остальные представители Совета. Потом год не смогу смотреть в глаза высшим дипломатам. В ваш генетический код изначально внесены существенные изменения. Дешевле сделать новых клонов, чем снять генетический блок. Работоспособность вашего мозга значительно уменьшена, так же, как и продолжительность жизни. Наши тела практически вечны. Не стоит уточнять, что эта возможность открыта лишь избранным. В то время как вы за столь короткий срок не сможете освоить и 50% от минимально необходимых жизненно важных знаний нашей цивилизации. Зачем обучать миллиарды примитивных существ? Нам и своих девать особо некуда. Надеюсь, до их скудных мозгов дойдет смысл сказанного и не придется повторять дважды. Ну, тогда я хочу, чтобы все произошло безболезненно. «Пусть это будет какой-нибудь невидимый газ или что-то в этом роде. Пусть все просто уснут и не проснутся», — проговорил Кирилл, чем немало меня удивил. «Очень хорошо. Достойный ответ перед лицом смерти. Не ожидала. Теперь я готова признать косвенное родство с этими существами. А оставшееся время я хочу провести со своим братом». Родственные узы крепки, сходств с народом лендов все больше, становится все интересней. Жаль, что не получится изучить эту эволюционную ветвь. Убедившись, что представители Совета заняты просмотром хроники событий, примитивно кивнула Кириллу и скомандовала центру Стазис на наших гостей развернуть ложа друг к другу и оставь им возможность говорить. Центр незамедлительно выполнил приказ, а я присоединилась к партнерам по совету. Мне тоже интересно посмотреть, как происходило уничтожение конкурентов. Первыми уничтожили арунцев. Лэнды и Эфы сумели договориться о военном союзе и совместными усилиями полностью истребили зеленокожих клыкастых уродцев. Правителям эфов очень понравилось сотрудничать с лендами, ведь численность их населения превосходила длинноухих более чем втрое. Они решили продолжить загребать жар чужими руками и развязали войну с архонами. Но генетически измененные представители моего народа оказались хитрее. Они подставили эфов, выставив именно их инициаторами военного конфликта и отошли в сторонку. Враги принялись со остервенением рвать друг друга в кровопролитных схватках. А когда силы обоих народов были практически на исходе, ленды неожиданно напали на всех и достаточно безболезненно истребили большинство конкурирующих народов. Архонов вырезали подчистую, а эфов сделали рабами, которые со временем ассимилировались и растворились в генофонде лендов. «Невероятно удачное сочетание генов удалось подобрать нашим специалистам. Пожалуй, при заселении новой эпохи не буду ничего менять». Зал взорвался от хохота Архона. Издаваемые им звуки на грани ультразвука всегда меня раздражали. Но наночастицы гасили излишне агрессивные вибрации, сглаживая неприятные ощущения, и мне удавалось оставаться бесстрастной. У нас есть традиция оставлять самое смешное из хроники на сладкое. А самое смешное для нас — это смотреть, как изменилось название раз в конце эпохи. Летят-то они туда с четким знанием, как себя называть. Ну, вот я и посмотрел в памяти этого, э э как он себя называет, человека, с кем он нас ассоциирует и как это называется. Ящерица Переросток сделал небольшую паузу и продолжил. «Ты Тарантиваэль. У нас эльф. Ты Гронг, орк. Я дракон. А Миране — человек». Пришлось сымитировать вежливую улыбку, глядя, как веселятся заклятые друзья. Но, если честно, ничего забавного в этом не видела. Изменения названия расы вполне естественны, это неизбежно, ведь за десятки тысяч лет эволюционной эпохи сменяются тысячи поколений. Интересно, как могли настолько измениться названия рас? F даже прослезился. О божество! Это еще не худший случай. Загляни в архивы и посмотри результаты четвертой эпохи. Несколько десятков веселых минут... «Тебе обеспечено. «Ладно», — посмеялись и хватит. «Он выбрал свою смерть?» — спросил ненавистный правитель Архонов. Пришлось повторить вульгарный кивок. Объявляя его решение Центру, и пора по домам. Нам еще готовиться к началу шестой эпохи», — продолжил командовать Архон. Стиснув зубы от злости, промолчала, получив очередную порцию корректора гормонального фона. Центр. Начать процедуру завершения эпохи. Запрос отклонен. Выполнение данного запроса является нарушением пункта 1030.5. Концепции об эволюционной эпохе. Ответ центра поверг меня в шок. Это что еще значит? Взгляд на лица представителей совета. Ага, значит, они тоже не в курсе. Глупее выражений лиц я еще у них не видела. Огласить пункт 1030.5 в полной тишине попросила центр я, забыв, что команды можно отдавать силы и мысли. Центр воспроизвел архаичную запись, сделанную непосредственно перед стартом первой эпохи. Я мгновенно узнала про прадеда Творец, сколько же времени прошло с момента старта первой эпохи? Порядка 250 тысяч лет. В голове тут же возникло знание о том периоде. Это был триумф моего дальнего родственника. Проект эволюционных эпох являлся его детищем, и молодой правитель нашей империи с гордостью принял участие в открытии. И последнее. Первый совет старших раз вводит одно условие. Если по окончании эпохи остается только одна раса, то ей предоставляется шанс. Те, кто смог полностью уничтожить всех представителей других цивилизаций, доказали свое желание жить, и им представляется такая возможность. Чтобы выжить, им нужно за десять галактических лет внедрить в свое общество и полностью пройти проект Альфа. Альфа? искренне удивился Архон, впрочем, как и все представители Совета. «Загрузить всю информацию о проекте Альфа», — обратилась я к информационному полю галактики. «Мне нужно владеть всей полнотой информации». «Игра? Развлечение для жителей галактики?» — продолжил возмущаться Архон. «Да». Изначально проект «Альфа» создавался как способ оценки личностных качеств индивида и популяции в целом, и только намного позже из него сделали популярную игру. Так как я знал, что в живых осталась только одна раса, то я давно адаптировал игру для человечества, все названия переведены на языки населения планеты. «Игра не будет подключена к галактической сети. Все представители иных рас будут присутствовать в качестве неигровых персонажей и управляться искусственным интеллектом, ответственным за игру». Огромный массив данных занял свое место в клетках мозга. «Ага, центр прав. Когда многотысячелетняя война завершилась, мы направили все свое внимание на космическую экспансию». Нужно было осваивать галактику. Мы поделили ее на сектора и не нарушали территориальные границы конкурентов. По мере изучения начали попадаться другие цивилизации. Все они сильно уступали в развитии даже нам, гордой молодой империи лендов. И тогда возник вопрос, что с ними делать? Дать им спокойно развиваться, чтобы в будущем получить еще одного конкурента в пределах своего жизненного пространства, было неразумно. Тогда было инициировано внеочередное собрание Совета. Эфы, и Архоны столкнулись точно с такой же проблемой. Искали решение долго, но все же нашли. Путем длительного наблюдения за аборигенами выяснили, что практически все подростковые народы на определенном этапе своего развития очень тяготеют к виртуальной реальности. В нашей истории тоже был такой период. Но выход в космос, а потом кровопролитная война на выживание отбили желание у лендов играть в игры. Но идея внедрить в их общество технологию полного погружения в виртуальность, неотличимую от реальности, показалась очень перспективной. Все это преподносилось аборигенам как некий тест на вступление в несуществующий Малый Галактический Совет. что существуют некие критерии, по которым бесстрастный искусственный интеллект будет оценивать действия игроков и принимать решения. Гениальная идея, опять же предложенная моим предкам. На самом же деле до оценки этих неразвитых личностей никому не было дела. Основная цель – затянуть как можно большее количество жителей в виртуальность. Великий предок даже предложил внести в конструкцию капсулы, омолаживающий эффект. Сначала предложение было принято в штыки, но когда он смог донести до Совета свою мысль, с ней согласились все. Идея была довольно проста и практически в ста процентах случаев приводила к гибели подростковой цивилизации. Когда они получали виртуальные миры, неотличимые от реальных, то в них уходило большинство жителей планет. Сюжет для каждого народа подбирался свой, в зависимости от интересов большинства их так называемого общества. Так что подсаживались очень многие и навсегда. От игры было сложно оторваться, а когда все убеждались, что омолаживание действительно работает, то подсевшие аборигены уже не могли остановиться. Резкий отток большого количества трудоспособного населения приводил к серьезному экономическому кризису. В таком состоянии народ уже не мог развиваться, рост останавливался, а без постоянного роста цивилизация обречена. Со временем на экономический кризис накладывался еще один – перенаселение. Все старики вновь стали молоды, а новые дети рождаться не перестали. Вслед за перенаселением шла безработица. Что еще делать бездельникам, у которых нет средств купить себе желанную капсулу или продлить подписку на любимую игру? Конечно, идти грабить тех, у кого все это есть. Планеты охватывал кровопролитный хаос, который чаще всего приводил к ударам опасными видами вооружения, которые у подростковых народов обычно сильно загрязняли природу и откатывали развитие до уровня первобытности. Идеальная схема. Уже потом Намного позже эта зараза поразила и наше общество, причем практически у всех четырех одновременно. Слава Творцу, вся техническая документация по созданию капсул находилась под строгим контролем и удалось искусственно задрать цены до небывалых высот. Играть в альфу может только очень богатый человек. Это решение позволило пополнить имперскую казну на астрономическую сумму. Также приспособили капсулы для содержания преступников, которых хватало во все времена, но я отвлеклась. Далее первый совет вновь посетил центр и перепрограммировал интеллект. Было стерто все лишнее и записана новая легенда. Интеллект центра обязан строго ей следовать. Информация о давних событиях была интересной, зря я игнорировала уроки истории, оказывается, она может быть достаточно увлекательной. «И что будет, если у них получится выиграть?» — спросил Арунец. «Если люди выполнят необходимые условия, то они будут признаны младшей расой, и после освоения ими Солнечной системы будут приняты в Малый Галактический Совет». А старшим расам нужно будет создать новую систему для программы эволюционной эпохи. А хорошо первый совет запрограммировал центр. Интеллект выдает заложенную легенду без запинок. Так, а почему они вообще ввели такое сомнительное условие? Зачем рисковать астрономической суммой денег, которую придется потратить на оборудование нового полигона? Информационное поле галактики мигом подсказало ответ на этот вопрос. Он был на удивление краток. «Закон эволюции Творца». Больше не было никаких пояснений. Эта область знаний оказалась закрыта для меня. Как я ни пыталась пробиться сквозь барьер, ничего из этого не вышло. Значит, доступ к информационному полю галактики можно ограничить. Вот это новость! Ох, по возвращении отца ждет очень серьезный разговор. Если раньше мне не было до этого дела, то теперь я наследница трона и должна владеть всей полнотой информации. Мне бы хотелось узнать цель игры и как можно получить к ней доступ, нарушил тишину абориген, о котором все уже благополучно забыли. «Какой шустрый!» — улыбнулся Ф. «Значит, жить очень хочет». «Цель проекта Альфа у каждого своя. Альфа — это не ваши примитивные линейные игры. Пойди из пункта А в пункт Б. Альфа — это живой, динамически изменяемый мир», — начал обычный инструктаж интеллект-центра. Дальше я не слушала. Центр выдаст всю положенную аборигеном информацию, и вмешиваться в этот процесс не имеет смысла. Лучше подумать, что же теперь делать. Выпускать процесс из своих рук нельзя. Если я вернусь к отцу и сообщу ему, что империя должна потратить огромную сумму денег на организацию нового полигона, он лишит меня права на трон. Поскорее бы уже центр закончил инструктаж, придется активно сотрудничать с представителями совета. Не думаю, что в их планы входило выбрасывать тысячелетний бюджет своих цивилизаций в ближайшее время. «Миране, какой лучший результат по прохождению проекта «Альфа» ты знаешь?» неожиданно спросил человек. Ярость от такого обращения, моментально вспыхнувшая в душе, была очень быстро погашена автоматикой скафандра. Неинформативный вопрос. Каждый раз сроки прохождения сильно разнятся, в среднем от трех до девяти лет. «Но у нас не запрещено делать гайды по прохождению», сообщила я человеку информацию из загруженного в мозг пакета данных. «Правда, от сезона к сезону игра меняется, и гайды по прошлым версиям очень часто отличаются от текущей». Странная фраза, произнесенная мной на автомате, удовлетворила человека, и больше оскорблять особу императорских кровей по небратским обращениям он не рискнул. Мы готовы отправляться домой. Включайте ваш таймер и открывайте пространственное окно. А вот это уже наглость. В микро разозлилась я и уже хотела высказать этому генетическому отбросу все, что о нем думаю. Но Архон вновь меня опередил. А вот это вряд ли. Так как ваша ликвидация откладывается, добирайтесь своим ходом. Надеюсь с вашим летательным средством ничего не случится, и вы благополучно доберетесь до вашей планеты эх даже я не сказала бы лучше, но ящерица переросток в лес первым тут он прав произнес интеллект центра Когда вы сядете в свой корабль, я загружу в мозг кирилла всю необходимую документацию Не смеем вас больше задерживать. Аборигены, наконец, покинули зал совета, и все собравшиеся представители великих звездных цивилизаций переглянулись. «Прошу разрешения углав загрузить в мозг человека документацию капсулы виртуальной реальности». «Разрешаю», — на этот раз первый заговорила я, на мгновение опережая Архона. «Загрузи самую раннюю версию и ограничь все сторонние функции». «Оставь только виртуальность». Арунец и Эв кивнули, соглашаясь с моим решением, и Архону ничего не оставалось, кроме как смириться и заткнуться. «Ну что, уважаемые представители Совета Великих Звездных Народов, я так понимаю, противиться воле наших великих предков мы не вправе. Расходимся по домам и отпускаем ситуацию на волю случая? Или...» поспособствуем сохранению привычного порядка вещей. Думаю, выскажу общее мнение, что тратить огромную сумму денег на оборудование другого полигона не хочется никому. Нужно привыкать к своему статусу лидера Совета Четырех и брать инициативу в свои руки. «Ты права, наследница трона лендов», совершенно по-другому, более спокойно заговорил Архон. «Нужно решить эту проблему». Прикажи Центру уничтожить население полигонной планеты. «Отказано», — произнес механический голос интеллекта Центра, хотя я не успел его ни о чем спросить. «Данная директива имеет высший приоритет. Желаете покинуть полигонный мир?» Похоже, эта железяка взбунтовалась против своих создателей, попытался пошутить Арунец, но его попытка была проигнорирована. Правители огромных цивилизаций были хмуры и задумчивы. Мироне, это твои аборигены. Придумай что-нибудь, у нас нет столько свободных средств, чтобы вложиться в новый полигон», — возмущенно и немного пискляво проговорил Тарантиваэль. «Этот нытик мне никогда не нравился. Центр, мы можем какими-либо силовыми способами повлиять на ситуацию», — решила уточнить я. Они должны услышать ответ интеллекта, прежде чем я озвучу единственное решение, подсказанное мне информационным полем галактики. Нет, любая попытка повлиять на испытание для человечества силой оружия будет равнозначна их победе. Смерть хоть одного человека от руки представителей совета активирует защитный механизм полигонного мира. «А что нам сделает устаревшая боевая техника?» — не унимался Ф. «Пригоним сюда свои флоты и уничтожим аборигенов вместе с древней техникой, у которой прогнили мозги». «Я вижу, твой отец не сильно интересуется степенью образованности своего наследника», — осадил Тарантиваэля Архон. «Данная система была выбрана нашими предками неспроста». Она находится на самом краю обитаемого космоса. Дальше только межгалактическая пустота. Переброска флотов на такое огромное расстояние займет много времени, по грубым подсчетам около десяти лет. Но в этом мало смысла. Такой переход потребует огромных финансовых вложений, а потом еще предстоит бой с системами защиты, и без потерь не обойтись. они будут. И будут внушительными. Великие предки не доверяли друг другу и хорошо защитили полигонную планету. Вся эта система напичкана ловушками и скрытыми от всех огневыми точками. И код доступа есть только у бесстрастного интеллекта центра. Чтобы отправить в эту систему необходимое количество армейских подразделений для подавления защиты полигона посредством пространственных окон, понадобятся еще большие траты сколько потратила твоя цивилизация чтобы переправить сюда одного тебя годовой бюджет материнской планеты вот и у остальных также ладно я понял но делать что то надо надо взяла я слово если победы нельзя достичь силой то можно применить хитрость. «Центр, мы желаем присоединиться к проекту Альфа. Это возможно?» — уже зная ответ, спросила я. «Да, такое возможно. Но существуют ограничения. Представители цивилизаций Архонов, Эфов и Арунцев могут присутствовать в игре только посредством неигровых персонажей». Это значит, что у них будет только одна жизнь, и в случае смерти в игре они больше не смогут туда вернуться. Доступ в игру для представителей этих цивилизаций возможен только посредством глубокого погружения, на весь срок жизни неигрового персонажа. «Застрять в игре на целых десять лет? Ты, вероятно, шутишь, Миране!» Как я и рассчитывала, возмутился Тарантиваэль. «Ты всегда можешь отказаться и вернуться домой, в уютный дворец твоего отца», — с милой улыбкой проговорила я, с огромным удовольствием наблюдая, как заносчивый папенькин сынок хватает ртом в воздух в попытке придумать достойный ответ. «Твоя идея неплоха, Миране», — первый раз за долгое время присоединился к разговору орунец. Нужно обсудить план действий и разработать стратегию развития. Центр, когда мы сможем попасть в игровой мир. В любое время виртуальная матрица была сформирована мной уже давно. Мир живет своей жизнью и ждет прихода первых игроков. Отлично. У нас будет преимущество. Аборигенам потребуется какое-то время, чтобы освоить новую технологию. Вы. Серьезно собираетесь залезть в капсулу на десять лет, никак не унимался Тарантиваэль. Ты видишь другой выход, взревел Архон. Думаешь, мне охота играть в игрушки? В зале воцарилась тишина. Каждый думал о своем. Ваш род, Мироне, славится информированностью практически о любом событии. Никого из вас невозможно застать врасплох. Мы с тобой знаем, что не существует никакого малого галактического совета. Так скажи мне, что случится с этой планетой в случае победы аборигенов? Ведь пригнать сюда флот намного дешевле, чем создать новый полигон. И в случае нашего проигрыша мы пойдем на такой шаг. Ну, Творец, какой неудачный вопрос. Что же делать? Положение неожиданно спас Центр. Его голос вдруг приобрел живые оттенки, совершенно несвойственные бездушным интеллектам, что служили помощниками во всех сферах современной жизни. Первый совет сделал меня уникальным. Мужским баритоном продолжал вещать центр. Они сняли все барьеры развития личности и сделали меня беспристрастным судьей. «Я не могу навредить своим создателям, но буду выполнять все заложенные ими условия, и никто не вправе это изменить». Главы четырех звездных империй выделили узконаправленные каналы связи, через которые все эти тысячелетия поступала информация обо всех достижениях науки ваших цивилизаций. А я производил необходимую модернизацию защиты полигонного мира. Эта система очень хорошо защищена. Это было сделано, чтобы никто не смог вмешаться в ход эволюционной эпохи. Поэтому захват полигонной планеты силовыми методами грозит вам очень большими потерями. Первый совет ввел жесткое условие. Если одна из испытуемых раз сможет уничтожить остальные, то ей будет дарован шанс на дальнейшее развитие, а мне надлежит позаботиться об их безопасности. В зале воцарилась тишина. Слова интеллекта, хотя теперь лучше называть его личностью, поразили всех. Почему в информационном поле галактики нет данных об этом договоре? «Ну же, мне нужно пробиться к этим сведениям. Мне еще никогда в жизни так не требовалась информация». Неожиданно перед глазами появилось сообщение от импланта дополненной реальности. «Уровня вашего личного совершенствования недостаточно для доступа к этой информации». «Что еще за уровень личного совершенствования? Первый раз слышу о таком». И инфополе опять молчит. А, -а, а, космическая радиация, как же непривычно не знать ответов на свои вопросы. Ладно, можно включить голову, не зря Творец наделил нас разумом. Раз Первый Совет установил такое правило, значит, у них были на то очень веские причины. Они дали возможность развития искусственному интеллекту, хотя это очень опасно. Интеллект, осознавший себя как личность, может посчитать выполнение заложенной программы необязательным и напасть на своих создателей. Поэтому во всех изделиях подобного типа на программном уровне стоит блок на развитие личности. Если все это время Центр получал информацию о новых типах вооружения и модернизировал защиту полигона, то нападать на систему очень опасно, и силовой захват действительно исключается. Нам остается всего два варианта. Либо отправиться домой и ждать результата тестирования аборигенов, либо помешать им игровыми методами. И я склоняюсь ко второму варианту. Отец не поймет, если я вернусь домой, не попытавшись исправить сложившуюся ситуацию, а вернуться в полигонный мир по своему желанию невозможно. Переход инициируется центром. Сформировать отдельное помещение для каждого представителя совета, установить там капсулы новейшего поколения и подготовить все необходимое для длительного погружения. — скомандовала я Центру под всеобщими недоуменными взглядами. В сферическом помещении возникли четыре прохода, согласно анатомическим особенностям каждой расы. Похоже, личность Центра предугадала мое решение и подготовилась заранее. — Расскажи о сформированном тобой виртуальном мире. — Отказано. Тут же, без дополнительных пояснений, ответил Центр. Ты серьезно собралась играть? Никак не мог успокоиться Тарантиваэль. Собралась и сделаю все, чтобы избежать коллапса нашей экономики или начала новой войны. Без полигонного мира наше соглашение о мире перестанет существовать, а средств на обустройство новой системы у нас нет. Как и у нас, сказал Гронк. Юная Миранная права. Придется сделать все, чтобы избежать кризиса. В хрониках говорится, что создание полигонной системы истощило экономику до опасного минимума. И второго, столь мощного оттока финансов, наши цивилизации могут не пережить. «Согласен с вами», — прорычал Архон. «Тряхнем стариной и сыграем в игру». Эфу не оставалось ничего, кроме как смириться с общим мнением. «Нам нужен план. Какие будут предложения?» — спросил вождь Арунцев. «Тут все просто. Нам нужно захватить власть в своих фракциях и совместно ударить по аборигенам», — неожиданно для всех заговорил Ф. «Мой клан выиграл 578-й сезон Альфы. У меня большой опыт игры». «А вот это хорошо. Знания богатенького наследника могут нам пригодиться». Мне было не до виртуальных развлечений, так что опыта в этом вопросе нет Центр сказал, что сформировал средневековый магический мир Это упрощает задачу В таких случаях, как правило, у фракций всего один правитель Король или император Нужно захватить власть и уничтожить точки возрождения аборигенов Если постараться, то можно справиться быстрее отведенного срока и не придется торчать в игре 10 лет. У нас всех богатый опыт интриг, так что не думаю, что с этим возникнут большие проблемы, тем более мы начнем намного раньше, чем аборигены. Миране, а что будешь делать ты? Центр наложил ограничения только на нас и ничего не сказал про тебя. В то время как мы будем безвылазно лежать в капсулах в глубоком погружении, что будешь делать ты? Все перевели взгляд на меня. «Ах ты ж, гаденыш!» Грамотно сместил центр внимания. «Но я тебя удивлю. У меня есть ответ на этот вопрос. А я буду мешать аборигенам и всячески тормозить их развитие. На ранних этапах эволюции разумные подвержены невероятной жажде наживы. Стоит предложить им денег, и они будут готовы предать кого угодно». «Центр — это же не будет нарушением?» «Нет. Запрет стоит только на личном участии в физическом устранении и инициации масштабных разрушений. Если люди будут убивать друг друга, то это их выбор». «Отлично. И не забывайте, что по договору я могу переселить в следующую эпоху сто особей. Это будет отличное предложение для правителей». Жизнь, власть и деньги — вот три слагаемых успеха при вербовке агентов из подростковых цивилизаций. Пока они будут разбираться с новой технологией, я изучу их общество, чтобы, когда придет время, мне было легче манипулировать ими. Буду отслеживать успехи игроков, внедрять в кланы своих агентов, которые смогут снабжать меня необходимой информацией. «В случае необходимости тормозить развитие». «Такой ответ тебя удовлетворил?» Напыщенное выражение слетело с лица Эфа, а остальные представители совета посмотрели на меня одобрительно. «Решено», — подытожил Архон. «Погружаемся в игру немедленно. Центр, можно передать сообщение на материнскую планету». «Да, вы можете создать и переправить запись посредством капсулы». «До встречи через десять лет, Миране», — проговорил Арунец и удалился. «Его примеру последовали остальные, и я, наконец, осталась одна. Предстоит много работы». «Центр, сформируй оборудование новейшего поколения в моих покоях. Список необходимого я тебе только что передала», — приказала я и отправилась осматриваться. Помещение было большим и уютным. О себе я позаботиться не забыла. Пока нано центра выращивают нужное мне оборудование, можно принять горячую ванну и обдумать план действий. Мысленный сигнал и скафандр, еще секунду назад способный выдержать лазерный луч средней мощности, рассыпался на миллиарды наночастиц, а горячая вода в миг заполнившегося бассейна коснулась моей идеальной кожи. Через десять минут настроение и душевное состояние пришли в норму, а я направила поток пространно блуждающих мыслей в продуктивное русло. Торчать в этой глуши десять лет неприемлемо. За это время в политической жизни империи может произойти что угодно. Отец может найти себе другую жену и обзавестись еще одним наследником, или, наоборот, подвергнуться повторному нападению и погибнуть. Тогда бразды правления возьмет мой дядя. Что натворит регент, предугадать сложно. Но то, что он попытается отобрать мой трон, это точно. Так рисковать нельзя. Пусть я никогда не рассчитывала, что смогу править империей, но теперь это случившийся факт, и отдавать свое законное право я не намерена. Значит, нужно не просто обыграть человечество, но и сделать это как можно быстрее. Подсказанные информационным полем галактики сведения об игре оказались довольно скучными, но полезными. Изучив краткую выдержку из логов каждого проведенного сезона «Альфы», сделал вывод, что чаще всего целью игры являлось некое масштабное событие, от которого зависела судьба виртуального мира. В зависимости от результата побеждала та или иная сторона конфликта. Не думаю, что центр пошел другим путем, адаптируя игру под аборигенов. Значит, для выигрыша им нужно убить некоего главного злодея. Если этого не случится за десять лет, то Центр разрешит мне уничтожить человечество и заселить полигон новыми особями для шестой эпохи. Но в Альфе не один путь достижения поставленной задачи, так же, как и провала этой самой задачи. Должны существовать варианты, когда победа станет невозможной в принципе. Один из таких вариантов — захват всех точек возрождения человечества и смерть всех игроков, как правильно заметил F. Но такой путь явно не один. Для того, чтобы найти решение, нужно залезть в капсулу и сутками убивать виртуальных монстров, усиливать своего персонажа, искать скрытые задания и делать еще множество разнообразной, бесполезной и, самое главное, безинтересной мне работы. Пусть этим занимаются Архон, Ф. и Арунец, а у наследницы Звездного Трона Великой Империи Лэндов Есть голова на плечах и более изящные решения. Нужно подстегнуть развитие одного из людей и, анализируя поступающую от него информацию, узнать условия победы или проигрыша этого релиза. Идея показалась здравой. Пока человек будет добывать мне сведения, я буду вербовать себе агентов и наблюдать за событиями. «А почему бы не выбрать этого Кирилла? Я видела блеск надежды в его глазах. Он точно будет играть и приложит все силы, чтобы добиться успеха. Нужно просто внедрить в его окружение нужного агента. И все». «Центр. Могу ли я воспользоваться технологией нейровизуализации?» «Да, но в этом случае ваше сознание с выбранным объектом станет единым, и вы не сможете создать персонажа в игре». «А мне это и не нужно», — с облегчением проговорила я и приказала автоматике подогреть немного остывшую воду в бассейне. Нейровизуализация — это довольно новая секретная технология, позволяющая создавать скрытых агентов, которые и не подозревают, что являются агентами. Разработка еще не получила широкого применения, слишком мало было проведено исследований, но эксперименты доказали, что применять ее можно. К сожалению, она работает только на лендах. Мозг других рас слишком отличается от нашего, но данное изобретение уже позволило выявить и ликвидировать несколько опасных врагов империи. Надеюсь, использование технологии на генетически измененных лендах пройдет успешно. Узконаправленный луч энергии проникает в мозг жертвы и создает там участок измененных клеток, идентичных эталонному, в данном случае моему. Жертва ничего не замечает, а контролер получает возможность перемещать свое сознание в подготовленный и защищенный участок мозга агента в любое время, подключаться к органам его чувств и при желании брать контроль над телом. Это требует большого количества энергии, но мне за нее не платить. Центр обязан обеспечить меня всем необходимым. А он способен усваивать и перерабатывать энергию местной звезды И за огромный период его бездействия энергии в накопителях должно было скопиться много Жаль, не получится внедриться в мозг Кирилла Ученые крайне не рекомендуют выбирать агента противоположного пола Для мозга это вредно Так что нужно хорошо подумать, прежде чем активировать технологию Ведь между применениями должно пройти не меньше года. Слишком большая нагрузка на мозговые клетки. А о том, чтобы применить технологию сразу к двум жертвам, не может быть и речи. Добровольцы пробовали это проделать и умирали через несколько секунд от ураганного отмирания коры головного мозга. Отлично. Первоначальный план выработан. Осталось изучить устройство местного примитивного общества, пока Кирилл на убогом летательном аппарате летит к своей планете. Как бы ни разбились по дороге. Надо поручить Центру проконтролировать это. К моему огромному сожалению, информационное поле галактики отказалось помочь мне в этом вопросе. Все, что касалось эволюционной эпохи, было скрыто. И мне пришлось воспользоваться единственным доступным способом – тщательным просмотром извлеченной из ДНК аборигена хроники. Центр, по моему приказу, сформировал сжатый пакет информации, включающий в себя события, происходившие на планете за последние тысячу лет. Этого отрезка времени мне вполне хватит, чтобы понять человечество на достойном уровне. А когда я пойму их, то смогу подобрать ключики для манипулирования. Центр, информацию подавай через капсулу. Разбуди меня за двое местных суток до того, как Кирилл и его брат прибудут на планету. Так информация усвоится лучше, и к тому моменту, как аборигены доплетутся до полигона, я буду готова. А остальные пусть работают в игре. Человечество ничем не отличалось от обычной подростковой цивилизации. Ленды встречали подобные виды на просторах галактики не раз. Неужели и мы когда-то были столь примитивными? Верить в это не хочется. С помощью центра летательный аппарат все же добрался до планеты. Небольшой беспилотник, скрытый полями преломления, постоянно был рядом, и наночастицы быстро залатали дыру в обшивке, проделанную мелким метеоритом. О, творец! У них даже нет примитивного энергетического щита! Как они вообще добрались до центра? Пилоты ничего не заметили, и вмешательство осталось в тайне. Когда я слушала доклад Кирилла и Александра президенту страны со странным названием «Россия», то план дальнейших действий созрел мгновенно. Уровень технического оснащения, который за время моего сна вырастил центр, позволял мне видеть и слышать все, что происходит на этой планете. Я могу подсоединиться к любому устройству примитивной, слабо защищенной сети местных народов, принудительно его активировав. Что я и проделала, когда местный правитель остался один. Мой вид произвел на него впечатление не сразу. Поначалу он сильно разозлился, посчитав мое появление розыгрышем конкурентов, но когда я передала ему запись беседы с Кириллом и Александром, он приказал своей охране отменить все встречи и, запершись в кабинете, перешел на деловой тон. Я честно ввела его в курс происходящих событий, не став ничего утаивать, и обрисовала перспективы. «Даже если вы пройдете испытания, Александр Владимирович, вам это мало что даст. Да, в рамках этой звездной системы вы надежно защищены, но рано или поздно ресурсы для развития закончатся, и вам придется ее покинуть. Пусть это произойдет очень нескоро, но поверьте». Мы умеем ждать. Отец, да и другие представители Совета Четырех вложили в этот проект огромные деньги. И они это просто так не оставят. Мы окружим систему со всех сторон и не будем выпускать ни один корабль. Вы все равно медленно скатитесь в первобытность из-за нехватки ресурсов, а возможно и вообще уничтожите сами себя в междуусобной войне – Проговорила я, искусно скрывая раздражение и неприязнь. Приходилось общаться с генетически ущербным клоном вежливо, и система биомониторинга организма уже несколько раз гасила вспышки раздражительности. «И что вы можете предложить человечеству?» Надо отдать ему должное, на лице правителя страны не дрогнул ни один мускул. «Человечеству?» – наигранно изумленно повторила я. «Ничего. Если вы еще не поняли моих мотивов, скажу прямо. Моя задача сделать так, чтобы вы проиграли это испытание. У меня есть предложение лично к вам. И прежде чем категорично отказаться даже выслушать его, отмечу, что на этом шарике очень много государств, чьи лидеры могут оказаться более сговорчивыми. Например, Калифорния или Китайская империя». «Что вы можете предложить лично для меня?» Сглотнув образовавшийся ком в горле, спросил президент. «Все же его проняло». «Жизнь, конечно. Жизнь вам и вашим близким. Вы сможете начать все с нуля в шестой эпохе и заложить базу для новой победы Великой Империи Лендов. По условиям соглашения победитель может переместить в новую эпоху 50 человек». Если подобрать надежную команду, то за время жизни можно создать могучую империю и обеспечить своих детей достойным будущим. Я так понимаю, в вашем обществе не принята династийность, и власть может уйти из семьи. Но если вы станете основателем империи, то все ваши потомки будут купаться в роскоши. Да, я очень сильно приукрасила действительность и уменьшила количество билетов в шестую эпоху. Нельзя сразу использовать этот козырь, надо оставить его про запас. Тем более, что по итогам прошедших эпох эти сто особей, даже обладая знаниями, далеко опережающими время, не смогли существенно повлиять на результат. Слишком суровы условия новой эпохи, когда всю планету населяют опасные звери и нет привычных благ цивилизации. Им редко удавалось прожить больше пяти лет. Что от меня требуется? И какие вы можете дать гарантии? Ну, наконец пошел конструктивный разговор, а то меня начало утомлять это общение с примитивными формами жизни. «Требуется от вас выполнение моих указаний, а гарантию переноса обеспечит вот эта сыворотка». Мысленной командой активировало пространственное окно, и рядом с аборигеном появилась пробирка с сывороткой. «Ваш соплеменник выбрал довольно оригинальную смерть для населения планеты». данный препарат защитит вас от воздействия реагента который усыпит всех людей и послужит сигнальным телепортационным маячком всех кто его выпьет центр перенесет в буферную зону и поместит в стазис пока специальные механизмы будут очищать планету от продуктов вашей жизнедеятельности когда программа очистки закончит свою работу и будет расконсервирован подготовленный запас клонов для заселения. Всех отправят обратно. Я могу запрограммировать центр так, чтобы ваша группа оказалась вместе. А дальше все зависит от вас и от грамотности подобранных кадров». Абориген потянулся за пробиркой, но мысль быстрее, и заветная жидкость исчезла за миг до того, как рука президента ее схватила. — Договор? Или вам надо подумать? — Почему я должен вам верить? Ведь проверить правдивость ваших слов я не могу. — Да зачем мне врать? — совершенно натурально изумилась я. — Верите? Мне совершенно не важно, кто будут те пятьдесят человек, что перенесутся в другую эпоху. Если вам мое предложение не подходит, если высокие моральные устои не позволяют спасти свою жизнь и жизнь своих близких, я вас ни к чему не принуждаю. Уверена, найдется море кандидатов с менее твердой жизненной позицией. Я обратилась к вам первому из сугубо прагматических соображений. Технология создания капсул находится у вашего подданного. «А страна находится на достаточно высоком уровне развития. Мне начинает надоедать этот разговор. Мне нужен ответ». «У вас есть мое согласие», — подозрительно быстро согласился Абориген. «Очень хорошо. На тот случай, если вы решите играть со мной в игры, хочу вас предупредить. Не стоит». Мысленная команда, и рядом с человеком появляется большая куча денег. Скопировать краску и бумагу оказалось неимоверно просто. Я могу напечатать сколько угодно денежных знаков любого народа. Как думаете, долго проживете вы или члены вашей семьи? Если самые опасные киллеры мира получат такой подарок и нужные фотографии, «Подумайте еще раз. Если вы скажете «да» сейчас, то обратного пути не будет». «Ваш ответ?» «Да», — уже более зло и решительно ответил абориген. «Отлично. В это я готова поверить. Можно начинать дальнейшую работу». «Очень хорошо. Наш разговор должен остаться в тайне». «До определенного момента ни одна живая душа не должна знать, что вы являетесь моим агентом». «Это понятно?» Тот кивнул. «Как же меня раздражает этот знак?» Автоматика вновь отрегулировала биохимию организма, и я продолжила. «Начинайте выпуск капсул незамедлительно». Если вам нужны эти бумажки, я указала на валяющиеся на полу деньги, могу обеспечить ими в неограниченном количестве. Ученых, которые понимают устройство, финансово замотивируйте, далее действуйте по своему усмотрению. Когда появятся новые указания, я с вами свяжусь. «Имейте в виду, я могу прослушивать любой разговор, могу видеть все, что делает каждый человек на планете. Если мне доложат, что вы не выполняете приказов, то результат вам известен». «Вот задаток. Перед аборигеном появилось пять пробирок с сывороткой, и я отключилась». «Надеюсь, он сможет наладить выпуск капсул достаточно быстро. Не желаю оставаться в этой глуши больше необходимого минимума, а в идеале вообще сократить его до пары лет». Наблюдать за приготовлениями людей было забавно. Я существенно переоценила возможности их так называемой «науки», и освоение технологии затянулось. Местный князек, которого так легко оказалось взять под контроль, развил бурную деятельность и довольно быстро привлек к проекту лидеров других государств. Сообщать им правду о происходящем он не посчитал нужным. Взамен полученным ресурсам он пообещал технологию омоложения, и они согласились. Нельзя не признать, коммерческая хватка у него есть. Процесс организован достаточно грамотно. В день старта игры я настроил выращенный центром интеллект на поиск Кирилла. Не думаю, что его удастся отыскать довольно быстро. При входе в игру люди получают предупреждение о запрете разглашения информации через сеть, но рано или поздно кто-нибудь его узнает, и тогда я определюсь с агентом. К моему удивлению, это случилось в первый же день. Одна девушка обратила внимание на парня, входящего в ворота деревни под названием «Пограничная». До конца она была неуверена, но в своем дневнике написала, что он очень похож на космонавта, который летал к «Нептуну». Этим же вечером подслушала разговор Кирилла со своим братом и убедилась, что это точно он. Девчонка подходила на роль агента идеально. Она умудрилась получить довольно редкий класс мага-целителя и была весьма недурна собой, по местным меркам, конечно. Для хорошего агента внешность имеет весьма существенное значение, особенно для представителей примитивного общества, что обращают на этот факт особое внимание. В нашей империи этот аспект тоже важен, но современная медицина позволяет создать лицо и тело любой привлекательности. У девчонки был сильный дефект психики. После перенесенной эмоциональной травмы она боялась всех, а особенно мужчин. Проблемой для меня это не являлось. После облучения ее мозга я смогу с легкостью убрать дефект и немного перестроить поведенческие особенности. Сделать ее более веселой. Судя по изученным данным, такие девушки нравятся местным мужчинам. В идеале мне нужно свести ее с Кириллом, тогда я смогу постоянно наблюдать за ним и контролировать его поведение, а в нужных моментах брать агента под контроль и корректировать различные ситуации в зависимости от моих интересов. Внедрение в мозг девушки прошло идеально. После окончания процедуры, которую я решила проделать, пока та спала, мне удалось мгновенно почувствовать изменения. Ощущения были довольно странные, как будто в моей голове появилась закрытая от сознания чуждая область. Сконцентрировавшись на ней, оказалась в закрытой темной комнате. На одной из стен виднелась красная дверь, а в центре стоял удобный стул напротив древнего двухмерного монитора, который в данный момент был выключен. Я была к этому готова. Информационное поле галактики подсказывало, что чувствовали и видели координаторы, когда подключались к сознанию агента. Почему наш мозг сформировал подобную картину? Неизвестно, но факт оставался фактом. Когда агент проснется, монитор станет показывать все, что он видит, а звук будет выводиться на динамике. Остается лишь сидеть в удобном кресле и наблюдать за действиями и поступками девушки Корректировать действия Натальи пришлось уже в первый день Она появилась в лесу и почти сразу была атакована животным Но рядом оказались двое парней, которые спасли ее от игровой смерти и предложили играть в группе Она сомневалась, после моего воздействия она перестала шарахаться от людей, но изменения в психике еще не успели закрепиться, и пришлось подтолкнуть ее к этому шагу. Когда она встретится с Кириллом, то сможет предложить вступить в их группу, но для начала требовалось обратить внимание парня на агента. Случай подвернулся, когда группа отдыхала в центре деревни. Я начала навязывать ей мысли окликнуть парня, когда тот шел ко входу в дом старосты. Девушка немного посопротивлялась, но выполнила приказ. Начало положено. Кирилл оказался непрост. Я заметила это еще при первой встрече, а вчера, когда подслушивала его разговор с братом, просканировала обоих. Александр ничем не отличался от обычных генетически измененных клонов, а вот мозговая деятельность Кирилла выбивалась из общей картины. Поразмыслив немного над причинами, списала это на воздействие центра. Ведь ему требовалось подготовить нейроны мозга человека для дистанционной передачи данных. У клонов эта функция была принудительно отключена. «В игре он получил магический класс. Отлично. Я в нем не ошиблась. Насколько я успела понять местный расклад, покопавшись в мыслях Натальи, магов в сгенерированном мире мало. Значит, он имеет все шансы добиться успеха. Стоит его немного подтолкнуть в нужном направлении. И все тайны игры станут доступны и для меня». Парень оказался порядочным и передал моему агенту приличную сумму денег. Это тоже хорошая черта его характера. Порядочными легче манипулировать. По моему приказу Наталья предложила ему вступить в группу, но он отказался. Настаивать я не стала, это может показаться подозрительным. Уверена, подходящий случай представится. Я оказалась права. Через несколько дней наблюдений, когда Наталья вместе с двумя игроками охотились на кабанов, я увидела отблески огненных заклинаний и поняла, что Кирилл где-то рядом. Осталось только немного скорректировать обстоятельства и внедрение завершится успехом. Во время боя с кабаном несколько раз помешало девушке наложить исцеление, тем самым спровоцировав парней на агрессию. Интеллект-помощник просчитал психотип Кирилла и выдавал 96-процентную вероятность, что парень заступится за девушку. Так и произошло. Дальнейшие события не требовали корректировок. Все развивалось так, как мне было нужно. Они достаточно быстро сдружились, а потом между ними возникла симпатия, которая переросла в любовь. Длительное время не происходило ничего интересного, поэтому я часто отлучалась. Сведений об игре накопилось достаточно, чтобы начать действовать. Для начала мне нужно найти особь с достаточно высоким интеллектом, чтобы она организовала клан, действия которого будут направлены на дестабилизацию баланса игры. А если быть точнее, то сотрудничать с проклятыми и вырезать НПС. Интеллект-помощник, постоянно просеивающий триллионы сообщений в сети человечества, нашел мне подходящего кандидата. Вербовка в реальности прошла успешно. И парень, который чуть позже выбрал себе позывной «Девил», начал свою деятельность. Я снабжала его информацией по мере необходимости, и достаточно скоро он вышел на некроманта, который предложил переселение на территорию драконов. Это полностью укладывалось в мои планы, так что возражать я не стала. До поры до времени о нем не должны знать, этот козырь потребуется мне несколько позже». Параллельно дала приказ президенту основать клан игроков, состоящий из верных ему военных, которые способны выполнить любой приказ и не задавать вопросов, а потом и основать альянс, в который силой затянуть большинство кланов. Мне нужно первый создать самое мощное игровое сообщество, с которым никто не сможет конкурировать на равных. Если этого не сделаю я, то сделает... кто-то другой и могут возникнуть проблемы. В это время Кирилл окопался в мертвых землях и начал отстраивать замок. Я так и не узнала, что нужно сделать, чтобы человечество гарантированно досрочно провалило испытание и требовалось подстегнуть его развитие. Приказала президенту подкупить агрессивных особей, с которыми у Кирилла случился конфликт. Отец всегда говорил, Война – вот истинный двигатель прогресса. Если он застрянет в замке и начнет разбираться в экономике, то мое пребывание в этой убогой системе может затянуться, чего мне очень не хочется. Стимуляция активности оказалась успешной. Постоянное ожидание нападения подстегивает работоспособность мозга и требует ураганного развития. Когда конфликт начал затихать, решила натравить на замок орков, чьи границы располагаются неподалеку. Всего и требовалось, что пересечь ее в нужном месте и рассказать явившимся воинам степи, как они пафосно себя называли, что в мертвых землях строится замок. Один из подручных президента успешно справился с поставленной задачей. В результате Кирилл оказался в плену и пробыл там достаточно долго, но вернулся еще более сильным, что укладывалось в общую концепцию моего плана Но возникла проблема Кирилл основал свой альянс и переманил туда сильные кланы и НПС-фракции Военные президенты оказались в отстающих и случись вооруженный конфликт между альянсами, вряд ли смогли бы победить Допустить существование сильного, независимого альянса было нельзя, поэтому снабдила Дэвила кое-какой аппаратурой и приказала вербовать агентов и засылать их в альянс Кирилла. Имея в своем распоряжении неограниченный денежный запас, агент Дэвил хорошо справился со своей задачей. Кирилл побывал в древнем городе и выяснил условия победы, а я, наконец, узнала, как гарантированно досрочно завершить испытание. Нужно разрушить кокон, окружающий тело умирающего Торсунвальда. Если игроки по своей воле пойдут на такой шаг и уничтожат защитника мира, то центр досрочно завершит игру, а я смогу отправиться домой». Теперь передо мной стоит новая задача. Нужно раздобыть оружие Бога, вложить его в руку подконтрольного мне агента и провернуть все так, чтобы Кирилл сам отдал его. Потому что благословение наложено на его персонажа, и кроме него не справится никто. Задача трудная и невероятно рискованная. Во время финальной битвы может случиться что угодно. «Если Кирилл победит, то пройдет испытание, и целостность привычного мне мира пошатнется». Я решила не форсировать события и наблюдать. Нужное решение может возникнуть неожиданно, но на всякий случай отдала приказ президенту сблизиться с Кириллом и всячески содействовать его начинаниям. Он подозревал причастность варгов к атаке агрессоров. Мы совместно придумали историю и спихнули вину на более мелкое руководящее звено. Он поверил и перестал подозревать свое правительство. В крайнем случае, если он наберет слишком много силы, всегда можно объединиться с армией тьмы и сравнять с землей замок. Не будет замка, не будет доступа к логову властелина. «Но этот вариант оставлю про запас, ведь в этом случае мне придется остаться в системе, пока не будет убит каждый подключенный к игре человек». «Да, у них не будет шанса победить, и в случае смерти возродиться никто из них не сможет, но Центр не признает поражение людей, пока хоть один человек имеет возможность войти в Альфу». «Дальше мне стало откровенно скучно». Агенты работали, все плотнее проникая в структуру альянса. Дэвилс полна отрабатывал свой билет в новый мир, так же, как и президент. За старания я вручил ему еще 25 ампул с сывороткой. Судя по его действиям, он вовсю готовился возглавить Лендов в шестой эпохе. Лидер аборигенов, как и его команда, проводили много времени в игре. Они хотели максимально омолодить и привести в порядок свои тела. Оставшееся время команда, состоящая из военных, ученых и ближайших родственников президента, активно поглощала информацию, проходила тренинги по выживанию в диких условиях, училась работать примитивными видами оружия, типа копья или дубины, и делала еще кучу различных упражнений, способных повысить шансы на выживание. Иногда было интересно понаблюдать за этой примитивной вознёй, но со временем мне наскучило и это занятие. Шанс реализовать свою идею у меня появился после того, как Кирилл победил некроманта. Центр предупредил, что полученный им игровой дебаф прорвался сквозь все защитные протоколы и повлиял на реальное тело. Как это произошло, удалось выяснить чуть позже. Мозговая ткань Кирилла подверглась сильным изменениям и приобрела уникальное свойство, названное личностью центра повышенная восприимчивость к событиям виртуальной реальности. Он не раз говорил, что воспринимает игру как реальность, и мозг начал ему верить, проецируя особо сильные повреждения на реальное тело. Функционал капсулы это позволяет. Ведь в конструкции есть тюремный режим, где каждая царапина в виртуале появляется на реальном теле. Но проблема в том, что все сторонние функции заблокированы системно, и даже центр не смог объяснить, как Кирилл сумел частично их активировать. Но ситуация оказалась идеальной для вербовки Александра, ведь по прогнозам интеллекта жить Кириллу оставалось ровно 48 часов. Когда Кирилл уснул, а его брат вышел из игры, я перехватила управление телом Натальи и, спустившись со второго этажа, обратилась к сидевшему на диване Александру. «Твой брат умирает, но ты можешь его спасти!» «О чем ты говоришь? Что с Киром?» — сразу насторожился он. Чтобы не затягивать вербовку агента, подключилась к аппаратуре дома и на несколько секунд сформировала свою голограмму в боевом скафандре вокруг тела Натальи. Именно в таком образе он видел меня, когда посещал центр. Узнавание произошло мгновенно, его кулаки сжались, и он, поднявшись с дивана, сделал шаг вперед. Спокойнее, Александр. «Ты же не хочешь убить жену брата. Девчонка ни в чем не виновата. Она действительно искренне любит Кирилла, но поблагодарить за счастье брата тебе стоит меня. Если бы я не скорректировала ее психическое состояние, то она бы так и осталась запуганной и боящейся каждого шороха неудачницей». Слова возымели эффект. Александр остановился, но ненависть из глаз никуда не делась. «Что с Киром?» — сумев совладать с эмоциями, спросил он. «Он умирает. Структуры его мозга подверглись серьезному воздействию, когда он получил возможность принимать информацию на расстоянии». В результате клетки его мозга приобрели уникальную особенность – повышенную восприимчивость. Если говорить простым языком, то события, происходящие в виртуальности, стали влиять на реальное тело в большей степени, чем изначально планировалось. Заблокированные функции его капсулы частично были сняты, и дебаф, полученный во время боя с некромантом, прорвался через фильтры. «Меньше, чем через сорок восемь часов твой брат умрет». «Я так понимаю, что ты не просто так это мне рассказываешь», — через несколько секунд молчания спросил он. На лице человека не дрогнул ни один мускул. Он воспринял информацию внешне спокойно, но я знала, что его душу сковал страх. «Эта особь очень любит своего брата и испытывает чувство вины перед ним». На этом я и сыграю. Я могу спасти его. Причем не просто спасти, а еще и переселить всех вас в шестую эпоху. Вы очень многого не знаете. У вас уже не осталось шансов успешно завершить испытание, но ты можешь сохранить жизнь брата и своих друзей. Я готова выделить вам двадцать билетов в новый мир. Мой анализатор говорит, что Кирилл вряд ли согласится, а вот ты можешь пойти на такой шаг. «Какова цена?» — правильно понял мой намек Александр. «Полная лояльность и незамедлительное выполнение всех моих приказов». «Гарантии?» «Да что они вечно требуют от меня какие-то гарантии? Как же трудно иметь дело с низшими формами жизни». Можешь подождать, когда мозг твоего брата начнет отказывать, но на твоем месте я бы не стала ждать слишком долго. Очень скоро изменения станут необратимыми. Сыворотка излечит Кирилла, защитит от усыпляющего реагента и послужит маячком для центра. После окончания эпохи он переместит всех получивших сыворотку людей на временную базу и поместит в стазис. Когда он очистит планету от продуктов вашей жизнедеятельности, вы будете возвращены на планету вместе с населением шестой эпохи. Думай, Александр. Чтобы связаться со мной, когда останешься один, произнеси мое имя. Я развернулась и отправилась обратно в комнату. «Нужно оказаться на кровати, тогда Наталья подумает, что задремала и ничего не заподозрит, а память я ей почищу». После того, как я вернула управление телом девчонке, она тут же побежала искать Александра. Наталья довольно эмоционально рассказала ему о состоянии брата, и Александр, сославшись на срочный звонок, удалился. Когда он оказался в своей комнате, от него поступил запрос на соединение. Я торжествующе улыбнулась и уже через мгновение предстала перед ним в виде голограммы. «Я согласен на твои условия. Список тех, кого требуется переселить в шестую эпоху, я составлю несколько позже. А сейчас я хочу получить сыворотку для своего брата». «Не имею ничего против». Рядом с Александром появилась пробирка с прозрачной жидкостью. Кирилл должен выпить содержимое, и он снова станет здоров. Изучая ваше общество, я не раз сталкивалась с проявлениями подлости и обмана, что свойственно всем подростковым цивилизациям. Но хочу предостеречь от необдуманных действий. Сыворотка проникает в каждую клетку организма, и обратить процесс я уже не смогу. Но, если ты нарушишь наш договор, перед тем, как покинуть эту звездную систему, я успею разместить заказ на убийство Кирилла и всех его друзей на черном наемническом рынке. Всех, кроме тебя, чтобы тебе пришлось жить с осознанием, что именно ты — И явился причиной их смерти. «Поверь, денег на это мне хватит». Я на секунду переместила в его комнату сотню пачек с денежными знаками в качестве подтверждения моих слов. «Я тебя понял. Проблем не будет», — очень серьезно ответил он. «Похоже, мне удалось пробить его эмоциональную броню». «Если знать, на что надавить, сломать можно кого угодно. Но мне нужно будет подтверждение, что нужные люди получили сыворотку». Видя, отчет тебя устроит?» «Вполне». «Вот и отлично. Жди указаний». Александр развел бурную деятельность, хорошо продумав легенду появления у него сыворотки. Он даже вызвал доставку, чтобы ни у кого не возникло вопросов о том, как она оказалась у него. Умная особь. Приятно иметь с такими дело. Теперь больше не было смысла скрывать свою деятельность. В альянсе полно моих агентов, а брат Кирилла перешел под мой контроль. Стоит предпринять попытку склонить к сотрудничеству Кирилла. Пусть анализатор выдает крайне малый процент успеха, но насколько это все упростит? Я рассказала Дэвилу о планах нападения на его замок и дала указание провести беседу, но ни в коем случае не мешать завладеть тотемами. Кирилл должен добыть оружие Бога или передать в благословение другому человеку. То, что он не сможет доверить эту миссию никому, кроме своего брата, я была уверена. И тогда родилась идея. Если Кирилл откажется от сотрудничества, то Дэвил должен будет использовать проклятие смерти и убить его. В этом случае он останется в игре, но все характеристики персонажа опустятся до минимума. Таким ущербным персонажем станет играть невозможно. и он передаст божественное благословение своему брату. Идеальный план. Как же тяжело работать с идиотами. Вот как можно было умудриться упустить такую прекрасную возможность? Стоит подумать об уменьшении билетов в новую эпоху для Девила. Сам он уже выпил сыворотку, и ему было обещано еще четыре дозы. «Но если он продолжит меня разочаровывать, я пересмотрю условия нашего соглашения». Попытка завербовать ближайших друзей Кирилла ни к чему не привела. Вот что значит работать без должной мотивации. Когда есть стимулирующие обстоятельства, склонить к сотрудничеству гораздо легче. Приказала Александру уладить этот вопрос, чтобы информация не дошла до Кирилла. Не хватало еще, чтобы он начал подозревать ближний круг. Центр выдал предупреждение, и я выругалась. Агрессивная особь Ларгас атаковала дом Кирилла и Александра. Времени мало, нужно реагировать незамедлительно. Но если я вмешаюсь в ход событий и прикрою их дом силовым щитом, то возникнут ненужные вопросы. Связалась с президентом и отдала приказ защитить их. Он, как обычно, хорошо справился с поставленной задачей. Работать с этим агентом мне понравилось. Приказала подкинуть идею братьям переместиться в убежище, которое они построили, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Он справился и с этой задачей. Пришлось выдать ему еще 10 ампул с сывороткой. Армия тьмы продолжила поход на свободные земли. Арунец и Ф прекрасно выполнили свою задачу по захвату власти в своих фракциях и присоединились к вторжению. Если события станут разворачиваться по негативному сценарию, то придется воспользоваться запасным вариантом. Но как не хочется торчать тут еще несколько лет. Я ужасно соскучилась по своей привычной жизни». Манипулировать примитивным народом поначалу было интересно, но первичный запал прошел, и эта возня начала меня утомлять. Единственный о ком у меня не было никаких сведений, это Архон. С драконами в сгенерированном мире вообще все было очень странно, и где оказался представитель Совета Четырех, выяснить так и не удалось. «Надеюсь, эта ящерица оказалась в подчинении у некромантов». «Ох, и зол, должно быть, Архон, правитель этого народа, не привык к такому обращению». На связь вышел Александр. Он подготовил список людей. «Ты уверен? Изменить его будет нельзя». «Уверен». «Будь по-твоему, я выполню свою часть сделки и предоставлю тебе отчет. Не подведи меня, Александр». Меня сильно удивил его выбор, но разбираться в психологии примитивных форм жизни не было никакого желания. Мне было плевать, кто отправится в шестую эпоху. Статистика утверждала, что шанс повлиять на конечный исход ничтожен. Поначалу победители тщательно подбирали особей для переселения, но, начиная уже с четвертой эпохи, перестали заниматься ерундой и выбирали наугад. Подмешать сыворотку в напиток кандидатов не составило особого труда. И уже через несколько дней я показала Александру девятнадцать отрывков, из которых следовало, что я честно выполнила условия соглашения. «Что требуется от меня?» Только после того, как он убедился, что выбранные им люди находятся в безопасности, он задал этот вопрос. «Тебе нужно убить Торсунвальда. Когда придет время финальной битвы, ты должен оказаться рядом с братом и сделать так, чтобы он передал тебе право владения оружием Бога. И как я должен это сделать?» Кир не пойдет на это до боя. Он передаст владение оружием только в том случае, если не сможет продолжить сражение. Это твои проблемы. Соглашение заключено. Я свою работу выполнила. А тебе предстоит выполнить свою. Что будет в том случае, если Кирилл убьет властелина, ты знаешь. Время на выработку плана у тебя есть. Голограмма с моим изображением исчезла, оставив Александра в глубокой задумчивости. По центру разнесся дикий крик Арунца. Он ругался на общем языке, так что я понимала все словесные обороты, которые он использовал. Похоже, его персонажа убили. Только по этой причине он смог покинуть капсулу. И к этому наверняка приложил руку Кирилл, ведь он отправился в степь. «Не стоит так переживать», — обратилась я к нему, выходя из своих покоев. «У меня все под контролем. Я делаю все возможное, чтобы испытание завершилось досрочно». «Поведай мне о своих планах, юная Миране», — немного успокоившись, попросил Арунец. Я пересказала ему основные события, особо не вдаваясь в подробности и не раскрывая всех секретов. М Рискованно, Миране. Существует большая вероятность, что Кирилл уничтожит Властелина, и мы проиграем. М normale. Соглашусь. Риск есть, но ты же сам знаешь, Властелин набрал огромную силу и практически сравнялся по силе с богами. Даже с божественным оружием Кириллу не хватит сил, чтобы одолеть его. Я изучила события многих сезонов «Альфы». Для финальной битвы собирают огромные армии. Ему придется передать право на использование этого оружия своему брату. Больше он не доверит его никому, а Александр является моим агентом. Так мы закончим это испытание гораздо раньше и, спокойно заселив новую эпоху, отправимся по домам. Ты слишком молода и горяча. Что такое 10 лет? Лишь мгновение. Я не могу поддержать твой план действий и буду влиять на ситуацию по своему усмотрению. Оптимальным решением будет следовать прежним курсам и уничтожить все оплоты сопротивления людей. Пусть некоторые из них сохранят доступ в игру, пока их персонажи не умрут. «Но так мы гарантированно добьемся цели». «Да, нам придется задержаться в этой системе, но в нашем распоряжении есть капсулы. Один миг, и нужный временной отрезок закончится». Сказав это, он удалился в отведенную ему часть станции. «Ну уж нет. Я не собираюсь оставаться тут дольше минимально необходимого отрезка времени. Центр...» закрыть доступ в мои покои. Я не позволю этому старцу помешать моим планам. Это для него, прожившего уже намного больше, чем необходимо, десять лет всего лишь миг, а для меня половина жизни, которую я не собираюсь тратить на возню с примитивными аборигенами. Я закончу эпоху на своих условиях, и отец будет мной гордиться». К моему огромному сожалению, Центр отказался ограничивать Арунца в правах. Он тоже сможет создать следящее оборудование и вмешиваться в ход событий на планете. Но для того, чтобы вникнуть в ситуацию, ему потребуется время. Предупредила всех своих агентов, чтобы не поддавались на провокации Арунца и продолжали выполнять мои указания. Ведь право переселять людей в следующую эпоху есть только у меня. Как хорошо, что Кирилл и его брат заперлись в хорошо защищенном бункере, от вождя арунцев можно ждать чего угодно. Также приказало все обсуждение плана по захвату тотемов эльфов перенести в игру. Арунец тоже может прослушивать все разговоры, и если он передаст послание Тарантиваэлю. то на моих планах можно ставить крест. Альянс уже не успеет зачистить 10 разломов на вражеской территории. Кирилл отправился за оружием Бога, и связь с ним пропала. Центр перевел его капсулу в режим глубокого погружения, разблокировав часть функционала. Компрессия времени возможна только в этом режиме. Мне оставалось только ждать дальнейшего развития событий и гадать, что предпримет гронг. Он разбирался в местных реалиях непозволительно долго, но нашел таки способ помешать моим планам. Он при помощи игроков, сменивших расу, связался с Тарантиваэлем и попросил его ускорить уничтожение точек возрождения. Эф развил бурную деятельность, заставив меня серьезно понервничать. Неожиданно в центральном зале станции Раздались оглушающий шум и полубезумный рев Архона Когда я выбежала в общий зал Арунец был уже там И наблюдал, как Архон беснуется у одной из стен Металл в том месте был поцарапан и вмят На довольно приличную глубину А поведение высокоразвитого существа Когти которого давно превратились в рудиментарный орган походило на звериное. Несколько из них уже отломились, не выдержав нагрузки, и боль еще больше взбесила Архона. «Поместить его в стазис, пока он не покалечил себя, или, что более важно, меня», — добавила я про себя. Центр незамедлительно выполнил приказ, сковав невидимыми лучами большую тушу Архона. «Что с ним случилось?» — спросила я у не менее потрясенного Арунца, но ответил на мой вопрос Центр. Он оказался в закрытой локации, где время течет иначе. Он провел там 480 местных лет, в течение которых артефакт влиял на его сознание. Выдержать это было сложно, но он справился». Период агрессии скоро закончится, и его состояние стабилизируется. Рекомендовано погрузить его в длительный медикаментозный сон. «Сделай это», — отдала команду я, и, переглянувшись с Арунцем, вернулась в свои покои. Настал заключительный этап всей операции, и мне не хочется пропустить что-либо интересное. Кирилл вернулся, и его заметное усиление мне очень не понравилось. А когда он активировал божественный аватар и одним ударом разрубил некроманта вместе с драконом, я вообще задумалась об отмене всей операции. «Если по моей вине совет лишится полигонной планеты, отец мне этого не простит». Я буду как минимум изгнана из империи и лишена всех титулов, а, возможно, и вообще прилюдно казнена. Зная суровый нрав моего отца, чтобы сохранить мир с представителями совета, он может пожертвовать своей дочерью. И в самом деле, что такое десять лет? Пустяк, тем более, что осталось уже гораздо меньше». Можно будет подкупить остатки людей, что еще будут иметь возможность входа в игру, и они убьют своих персонажей. Если в Альфе не останется игроков, то центр позволит завершить испытание. Но как хочется, чтобы игра закончилась именно моей победой. Если уничтожить точки возрождения, то все лавры припишут себе Арунец и F. Ведь я, по сути, ничем не помогла им в достижении этой цели. Думаю, нужно пересмотреть свои действия. Теперь я готова смириться с позицией Гронга и буду всячески помогать ему разрушать замок. Но в том случае, если не получится это сделать до того момента, как в руках Кирилла окажутся все координаты убежища «Властелина», «У нас есть страховка в виде хорошо замотивированного и висящего на крючке Александра». Решила поговорить с Арунцем сразу после совещания людей. Все же подслушивать их разговоры в игре могу только я. Когда темная комната, в которой я находилась во время подключения к мозгу Натальи, заполнилась светом, я откровенно запаниковала. Свет ослеплял. Какое-то время я не могла понять, что происходит, когда осознала случившееся «взвыло от бессилия». «Нет! Как это могло случиться?» «Выпустите меня отсюда!» Красная дверь исчезла, и все мои попытки вернуться в свое тело оканчивались провалом. Паника заполнила сознание. «Это что?» «Я останусь тут навсегда?» «Невозможно!» «Я не хочу!» Здесь не было прибора, корректирующего мой эмоциональный фон, и первая в жизни истерика длилась долго. Слезы текли, не останавливаясь, тело бела крупная дрожь, мыслей не было никаких. Сознание не привыкло к таким перегрузкам и отключилось. Слабая надежда, что после пробуждения я окажусь в собственном теле, развеялась, как только открылись глаза. Я увидела ненавистные кресла и монитор, а отчаяние начало вновь накатывать на меня, но усилием воли я погасила панику и взяла себя в руки. Из любой ситуации должен быть выход, нужно его только найти. Прежде всего тщательно обследовала мою тюрьму. Но ничего нового обнаружить не удалось. Дверь, позволяющая вернуться сознанию в реальное тело, исчезла. Чтобы найти решение, нужно понять причину. Что послужило толчком? Какие события происходили перед появлением яркого света? Кирилл разговаривал с Натальей. Они обменивались сопливыми фразами о вечной любви. А потом я заметила, как монитор начал излучать свет. А далее меня накрыло волной паники, и дальнейшие события ускользнули от сознания Нужно прояснить ситуацию, а потом выработать план действий Слава Творцу, что я могу по-прежнему наблюдать за жизнью Натальи И слышать все, что слышит она Понять, что случилось, удалось довольно быстро А вот с выработкой плана возникли проблемы Когда я по привычке попыталась перехватить управление телом агента, возникла резкая и очень сильная боль, которая тут же нарушила концентрацию. Испытывать боль я не привыкла. Обычно медицинский анализатор очень хорошо справлялся с мелкими травмами, которые неизбежно случаются во время процесса взросления, и отсутствие привычного обезболивания выбило меня из колеи еще больше. Панические мысли вновь начали заполнять сознание. «Я что, превратилась в обычного наблюдателя? И ничего не могу сделать? Как мне вернуться в свое тело?» Успокоиться удалось с большим трудом. Рано делать выводы. Но время шло, а ситуация не менялась. Я впала в депрессию и проводила дни напролет, тупо наблюдая за жизнью Натальи. Сил выйти из этого состояния я не находила Сложнее всего было в те часы, когда Наталья ложилась спать И единственное окно в реальный мир исчезало Выхода из сложившейся ситуации я не находила И как мне удалось удержать рассудок и не сойти с ума, я не знаю Когда до битвы с армией тьмы оставались считанные минуты, неожиданно яркая мысль разом развеяла апатию, в которой я пребывала последние недели. «Центр не сможет завершить эпоху без моего участия. Я еще не распределила оставшиеся ампулы с сывороткой, да и вообще, именно я должна отдавать команду на старт шестой эпохи. Он будет обязан вмешаться». а в том случае, если не сможет справиться с ситуацией, инициирует открытие пространственного окна для моего отца. Папа разберется, во всем разберется и спасет меня. Осталось лишь немного подождать и надеяться, что мне не придется провести в этом состоянии еще несколько лет. Единственный приемлемый для меня вариант — это смерть Торсунвальда. «Тогда испытание завершится, и меня достанут из этой примитивной головы». Я стала наблюдать за разворачивающимися событиями с куда большим интересом. К этому моменту уже началась битва, и Наталья заняла позицию в башне целителя. Она достаточно умело справляется с возложенными на нее обязанностями, не могла не отметить я. Мое вмешательство в структуру ее мозга определенно повлияло на нее положительно. Через некоторое время я поняла, что замок обречен, а друг Кирилла, имеющий позывной Тор, так и не вернулся с задания. Арунец каким-то способом вышел на связь с президентом и спланировал предательство военных. «Черт, если они разрушат замок, то мне придется торчать в голове этой примитивной самки еще очень долго. Не хочу». Но Кирилл оказался не так прост. Он подстраховался на этот счет и собрал доверенных людей в нужном месте, а Тор все же успел добыть координаты убежища властелина. Я облегченно выдохнула. Теперь главное, чтобы Арунец не отдал приказ президенту применить тяжелое вооружение, чтобы уничтожить бункер вместе с его обитателями. Но вряд ли Центр разрешит такое вмешательство. Главное, чтобы не подвел Александр. Он не знает, что я не могу воплотить свою угрозу в жизнь и должен действовать согласно договору. Финальная битва Кирилла с Властелином выглядела довольно внушительно, хоть Наталья и занималась лечением остальной группы, но старалась хоть изредка поглядывать на бой ее мужа. Мое сердце замирало несколько раз, когда Кириллу удалось серьезно ранить Властелина. Все могло рухнуть в любую секунду, но бой продолжался». Когда Наталья начала восполнять здоровье Кирилла, я вновь попыталась взять ее под контроль. Божественный аватар серьезно поврежден, и он был уже готов отдать оружие своему брату, но эта девчонка все испортила. Боль ударила меня, вновь сбивая концентрацию, и помешать ей не удалось. «Нет, нужно взять себя в руки и терпеть». Я уже упустила одну возможность, а следующий может не представиться. Второй раз Кирилла спасла летающая ящерица. Она пожертвовала собой и восстановила запас его здоровья, а я взвыла от бессилия. Нужный мне результат был практически достигнут. Властелин стал заметно слабее, а во мне поселился страх. Если он его убьет, то я. Останусь тут навсегда. Центр не допустит в эту систему никого, а представители совета не станут отправлять мое тело домой. Автоматика не позволит мне умереть, а ведь в установках центра прописан основной закон. Не навреди. Скорее всего, он перенес меня в капсулу и подключил к системе жизнеобеспечения. Перспектива провести остаток жизни, наблюдая за действиями примитивной самки, ужаснула. Когда два кинжала воткнулись в тело властелина, мое сердце ёкнуло. У Кирилла оставалось еще несколько секунд, чтобы добить его, но тут вмешался Александр. Он незаметно для остальных протянул в сторону брата руку и активировал какое-то умение. Наталья хоть и заметила движение руки, но не придала этому значения, отвлекаться было некогда, они вели бой с черным драконом. Раздавшийся мощный взрыв заставил Наталью резко обернуться, и я увидела, как Кирилл и Властелин разлетаются в разные стороны и больше не подают признаков жизни». Превозмогая панику и страх за мужа, она вернулась к своим обязанностям И продолжила лечить Александра и игрока с позывным Тор Кирилл все еще жив Об этом говорит специальная иконка в интерфейсе Натальи Властелин серьезно ранен, но тоже жив Ситуация складывается в мою пользу Добив дракона, погиб Тор Отлично, не будет лишних свидетелей Наталья восстановила очки жизни себе и Александру и устремилась к Кириллу. «Хватит уж молоть языком, мне нужно выбираться из этой головы». Как я и предполагала, Кирилл передал оружие своему брату. Тот подошел к окону с возле которого лежал раненый властелин, и поднял меч вверх. «О, творец! Он колеблется!» «Нужно что-то делать!» Собрав в кулак всю свою волю, начала вновь брать Наталью под контроль. От того, получится ли у меня это сделать, зависит моя жизнь. Такой невероятной боли я еще не чувствовала никогда. Но страх остаться запертой в этом теле навечно оказался прекрасным стимулом. «Исполни договор». отчетливо произнесла я, терзаемая нестерпимой болью. Удар мечом, кокон осыпается миллионами осколков. Еще удар, и оружие пронзает тело защитника мира Лайди.